Барбара была обречена на поражение. Он дал ей три часа, три часа, чтобы найти ключ к тайне Джиллиан Тейс. Барбара сердито засмеялась. Смех ее странно прозвучал в гулком пустом помещении. Он, конечно же, знал, что она потерпит неудачу, И тогда он с наслаждением отправит ее обратно в Лондон патрулировать улицы, нести бремя своего позорного провала. Так какого черта лезть из кожи? Можно уйти прямо сейчас, и пусть не растягивает удовольствие. Барбара рухнула на диван в гостиной. Тесса продолжала сочувствием наблюдать за ней. «Да, ну что, если она и впрямь найдет Джиллиан?» преуспеет там, где ничего не удалось самому Линли, и пусть он разжалует ее в патрульные. Это уже не будет иметь значения, если она раз и навсегда поймет, что она на что-то способна, что она могла бы стать частью сплоченной команды. Отличная идея. Барбара поскребла ногтями поношенную обивку дивана. Тихий и скребущий звук. И так же тихо. где-то на самом краю её сознания, как невысказанная вслух мысль, шуршали мыши. Барбара задумчиво смерила взглядом лестницу. Они устроились за угловым столиком в ключах и свечках, в самом престижном пабе в Нью-Йорке. Толпа, собиравшаяся во время ланча, Уже поредело, кроме них в пабе оставались лишь завсегдатые, пригубливавшие у стойки очередную кружку Горького. Они сдвинули пустые тарелки с краю стола, и Дебора разлила по чашкам только что поданный кофе. В соседнем помещении повар и мойщик посуды счищали старелок обедки, во весь голос обсуждая достоинства и недостатки трехлетки, которому предстояло бежать в нее маркете. Повар поставил на него большую часть недельного жалования. Сент Джеймс, как обычно, сахара не жалел. Когда четвертая ложечка белого песка плюхнулась в кофе, Линли не выдержал. Он хоть их считает? «По-моему, нет», — откликнулась Дебора. «Сент-Джеймс, это отвратительно. Как ты это пьешь?» «Подумаешь, лишняя ложечка», — возразил Сент-Джеймс, передавая приятелю результаты анализа. «Надо же как-то отбить запах дохлой псины. Ты у меня в долгу, Томми». «По уши. Что ты нашел?» Пес истек кровью от раны в шею. Рана нанесена ножом. Длина лезвия пять дюймов. На перочины нож не похожи. Думаю, нож кухонный, для разделки мяса, например. Проводилась экспертиза всех ножей, какие нашлись на ферме. Линли перебрал документы в свои папки. Скорее всего, да, но подходящего не нашли. Сент-Джеймс призадумался. Интересно, получается... Но Сен-Джеймс не стал развивать невысказанную мысль. Все равно девушка созналась в убийстве отца, топор был найден там же на полу. — Без отпечатков пальцев, — вставил Линли. — Пусть так. Однако если общество защиты животных не вмешается по поводу убийства собаки, никому и не понадобится искать оружие, которым ее убили.